Нинель Нуар Снежная невеста Глава 1 Эльс Роковую новость матушка сообщила мне за завтраком. Сын моей подруги Лорис Дель Харт вознамерился жениться. Выдала она ни с того ни с сего между чашечками кофе. Мы с твоим отцом дали согласие. Я чуть булочкой не подавилась. Осторожно отложив недоеденный кусочек на тарелку, что-то у меня вдруг аппетит пропал, откашлялась и уточнила. А женится он на ком? На вас или на мне? «И Лорис — это имя подруги или её сына?» «Веди себя прилично», — одёрнула меня матушка. «Понятно же, что это мужское имя». Папенька прочистил горло, прикрываясь утренней газетой. Ему, как и мне, это было совершенно непонятно. «Отличная карьера. Ещё сорока нет, а уже председатель Верхней палаты. Бывший военный, отслужил с честью, Куча медалей и орденов за отвагу и доблесть, продолжала расхваливать свой залежалый товар матушка. Значит, старик, да ещё и в шрамах поди, помилуйте, мне едва 19 стукнуло, возмутилась я. Рано мне ещё в замуж. В самое время поджала губы матушка, учитывая, какая это у нас непутявая, нужно соглашаться, пока предлагают, а то потом и желающих не найдётся. Ну что за старомодность, топнула я ногой под столом и поморщилась. Вроде стараюсь доказать всем, что взрослая, а веду себя как ребёнок, самой совестно. Ну как же не хочется замуж за престарелого вояку? Браки по сговору уже лет 100 не практикуются. Ещё как практикуются, если у невесты нет мозгов, рявкнул папенька, откладывая газету в сторону, я моментально затихла. Ну всё, Раз уж у отца закончилось терпение, теперь только молчать и внимать, довела. И я тебе говорил, не поступишь, пойдёшь замуж. Говорил, пискнула я, но. На что-то нормальное. Ещё повысил голос он, и я прикусила губу, чтобы позорно не разрыдаться. Ну да, актёрское мастерство не самый престижный и денежный факультет. Зато в столичной академии и по душе. Но ну, не хочу я идти на медицинский по стопам папеньки. Не люблю копаться в телах. Видела его как-то пару раз за работой. Бр. Но и с цифрами возиться как матушка не желаю. Работа ассистента, пусть и врачебного, это сплошная отчётность и заполнение бумаг. Скука та же. Увы. Родители считают творческие профессии пустой тратой времени. В театр ходят только потому, что в свете так принято. но тех, кто скачет по сцене, ни в грош не ставит. Как и меня, впрочем. А что, да Ярославский сам лично сказал, что у меня талант, так это им... Ничего. У нас есть годик-другой до той пары, когда она совсем выйдет из брачного возраста, вмешалась матушка. Может, её всё же примут по протекции, скажем, на юридический. Там тоже хорошо играть нужно уметь и лицо держать. А нас Надежды уставилась на меня, мол, дочь, не подводи, соглашайся. Но я уже слишком устала подчиняться их правилам. В конце концов, сейчас время прогресса. Женщины в совете сидят и уж точно сами решают за кого и когда им выходить замуж. Правда, сказать это в открытую при папеньке я так и не осмелилась. Вместо этого выбрала более извилистый и сложный путь противодействия. Может, есть ещё варианты? Жалобно проблеяла я комкой на коленях салфетку. Мои родители, ярые поборники традиций во всём, начиная от причёсок, ни в коем случае ни одна прядька не должна выбиваться, и всё равно, что мода диктует распущенные волосы, собрать и зализать. Заканчивая платьями, которых у приличной девушки должно быть не менее сотни, и никаких брюк. Так что на примерках у модиста я лежез вздыхала тоскливо глядя на витрины, где выставлялись современные модели штанов. Широкие, удобные, наверное. Примерить я так ни одни не осмелилась. Сразу представила, какой скандал устроит матушка, и не решилась. «Целых два», — обрадовал меня отец. «Либо ты выходишь замуж за Дейра Дель Харта к лету, либо поступаешь в следующем году на какой-нибудь приличный факультет». Тот же юридический. Или вон, учителя всегда в цене. А на журналистику закинул я пробный шар. Профессия мне нравилась. Не актёрское мастерство, конечно, но фантазия и умение держать себя тоже необходимы. Однако, судя по тому, как скривился папенька, в его представлении работники пера находились в рейтинге специалистов где-то под плинтусом, в районе грузчиков и строителей. Не путать с архитекторами. «О, как бы он обрадовался, поступи я на инженерный!» Но, увы, способностей к математике у меня был абсолютный ноль. Матушка перегнулась через стол и сочувствующе похлопала меня по руке. «Пойми, Элис, мы с папой в первую очередь заботимся о тебе, о твоем благополучии. Представь, нас с ним вдруг не станет, а ведь такое может случиться в любой момент». «Ну, началось». Любимая тема, представь, что мы умерли, ты же пропадёшь. Кто о тебе позаботится? Допустим, у нас есть некоторые сбережения, но ведь их надолго не хватит. Перевожу про себя, ты их быстро растранжиришь. Монолог слышен мною не в первый и не в сто первый раз. Особенно драматические перлы я иногда передразниваю перед зеркалом, чтобы не терять квалификацию и отработать прочувствованность речи. В первое время я поддавалась воздействию, проникалась и клятвенно обещала думать исключительно о собственном светлом будущем, считай получить приличную профессию. Но чем старше я становилась, тем яснее понимала, что в таком случае буду глубоко несчастна всю оставшуюся жизнь. Возможно, сыта, но точно несчастна. В общем, вопрос закрыт, сурово заявил отец, хлопнув ладонью по столу так, Что мы с матушкой обе подпрыгнули. Зячная посуда задробежжала, протестуя против подобного обращения. Говори сейчас же: замуж или учиться? Не хочу замуж, хочу стать актрисой. Надулась я. Говорят, скоро пьесы в театре будут записывать на плёнку, как фотографии, только движущиеся. Я могу стать звездой. А можешь и не стать. И скорее всего не станешь. припечатал папенька. «Я уже упоминала, какие редкостные поддержка и принятие исходят от моих родителей». «Таких, как ты, каждый год по сотню на пучок в базарный день», переначал отец поговорку. С фразеологизмами он тоже не дружил, но искренне считал, что обогащает тем самым свою речь. Некоторые из речений я втихаря записывала. Вдруг пригодятся для какой комедии? «Так что забудь об этом», Последний раз спрашиваю: замуж или учёба? Учёба, всхлипнула я, стиснув пальцы так, что салфетка хрустнула. В педагогическом. Решение далось мне нелегко, но ну что не сделаешь ради своего будущего? Замуж за старика-военного мне точно не хотелось. Лучше уж научусь, скоро писе детской психологии и методикам преподавания. Возможно, когда-нибудь мне это и пригодится. А пока втихаря отхожу хотя бы первый курс на актёрское мастерство. Потом восстановиться будет проще, чем поступать заново. А может и совместить удастся? Полдня там, полдня здесь. Поедешь завтра к тётушке Винкс. Похоронил мои надежды, папенька. Нужно успеть, пока все дороги не замело. Посидишь до весны, а там как раз и вступительные экзамены. Библиотека у неё знатная, подготовиться можно по любым предметам. Зубри, пользуйся. Конечно, папенька, пролепетала я, опуская глаза под стол, туда, где расползалась на ниточке несчастная салфетка. Ну иди, собирайся. Ничего не забудь важного, ведь всю зиму там проведёшь. Напутствовал меня родитель вновь от гаражавой с газетой. И не забудь прикопать с почёстями свои мечты, мрачно добавила я про себя. Стоил размечтаться, как я тайком буду посещать лекции. И вот тебе на. Запрут у тётки, которую я и видела-то последний раз лет 10 назад ребёнком. И прощай, полгода. Пролетят незаметно. Придётся действительно готовиться к поступлению на педагогический. Единственный, который не вызывал сильного отторжения или омерзения из всех одобряемых моими родителями. Ничего. Вот заведу своих детей когда-нибудь. «Он мне и пригодится». Самовнушение не помогло. Я одобрела до своей спальни и упала поперёк кровати лицом вниз. Хотелось плакать от несправедливости устройства мироздания, но это означало покрасневшие глаза и опухший нос, а для актрисы — внешность прежде всего. Из моей груди вырвался долгий рваный вздох. Приподняв голову и опершись подбородком на сжатые кулаки, я оглядела в уютную комнату, в которой спала всю свою жизнь. Со времён моего младенчества она мало изменилась, разве что кровать заменила люльку, и ко мне теперь приходила помогать с одеждой матушкина горничная вместо уволенной три года назад няньки. Дай матушке волю, она бы и раньше уволила бедняжку Гретту. Вроде бы та вложила в детскую голову мысли о самостоятельности и необходимости следовать за мечтой, а не традициями. Честно сказать, нянька и впрямь тому немало поспособствовала, но основной вред моей психике нанесли сказки и предания, перечитанные мною в неимоверных количествах. Там принцессы всегда сидели и ждали, пока их спасут прекрасные принцы, чего я и искренне не понимала и периодически у неё интересовалась, а почему эти дуры не пошевелили и пальцем, чтобы хоть попытаться спасти самостоятельно? Она же прекрасная дева, Закатывая глаза, охоло Грета. Ей положено красиво выглядеть для того, чтобы принц тут же захотел на ней жениться. А если она будет потной и страшной, кому нужна такая принцесса? Собственно, отчасти поэтому я и решила пойти в актрисы. Во всех спектаклях, на которых мы побывали всей семьёй, главной героине выглядело так, что принцы обязаны были выстраиваться в очередь и сражаться не с врагами, А между собой, дабы обратить на себя её внимание. Мне вот тоже захотелось. Только при этом ещё неплохо было бы самой чего-то добиться. Пожалуй, если я никогда не выйду на сцену, могу попробовать писать сценарии. Только вряд ли режиссёры возьмут ставить пьесу, в которой принцесса размахивает мечом и побеждает дракона. Не поймут. Я вновь тяжело вздохнула. Сложные морозные узоры на окне становились всё крупнее и извилистее. Зима набирала обороты. Скоро заметёт, занесёт все дороги, и проехать между долинами будет практически невозможно. Подземная железная дорога, что должна будет соединять все регионы и функционировать в любую погоду, пока ещё строится, и до завершения, увы, не меньше двух лет. Папенька частенько зачитывала вслух статьи об изобретениях Четы Вихард, На что я могла лишь завесело морщиться. В технике я понимаю немногим больше, чем в математике, то есть пользоваться могу, а вот объяснить, как что устроено, уже нет. Сложно быть дорочкой. Все считают, что кроме как замуж ты не годишься ни на что. Почему они меня не понимают? Перевернувшись на спину и уставившись в светлый матовый потолок, поинтересовалась я: неужели так сложно Разрешить мне заниматься тем, чем хочу, а потом выйти замуж за того, кто по душе. Я многого прошу. Прикрыв глаза, я изо всех сил, всем сердцем пожелала не славы, не признания или денег, а своего места в мире, где я люблю любима и родители меня поддерживают, а не наровят переделать под собственный идеал. Внезапно комната вокруг меня закружилась. Резко потемнело, подул ледяной ветер. Издалека, из далека, словно из-под слоя ваты, донёсся звук разбитого стекла. Кажется, окно не выдержало мороза. Меня завертело, замело, закололо мелкими острыми иголочками, я чувствовала, что куда-то падаю, проваливаюсь будто под лёд и промерзаю до самых костей.